Лекция седьмая. Главные факты первого периода русской истории. Два взгляда на ее начало. Народы, обитавшие в Южной России до восточных славян их отношение к русской истории. Какие факты можно признавать начальными в истории народа? Предание начальной летописи о расселении славян с Дуная. Йорнанд. О размещении славян в VI веке. Военный союз восточных славян на Карпатах. Расселение восточных славян по русской равнине, его время и признаки. Обособление восточного славянства как следствие расселения. Приступая к изучению первого периода нашей истории, напомню его пределы, И то господствующее сочетание общественных элементов, которое направляло русскую жизнь в это время. Первый период русской истории. Я веду этот период с древнейших времен до конца 12 или до начала 13 века. Не могу точнее обозначить его конечного предела. Никакое поворотное событие не отделяет резко этого периода от последующего. Нашествие монголов нельзя признать таким раздельным событием. Монголы застали Русь на походе во время передвижки, которую ускорили, но которые не вызвали. Новый склад жизни завязался до них. Около половины XI века территория, на которой сосредоточивалась главная масса русского населения, тянулась длинной и довольно узкой полосой по Среднему и Верхнему Днепру с его притоками и далее на север через водораздел до Устьев-Волхова. Эта территория политически раздроблена на области, волости, в каждой из которых политическим средоточением служил большой торговый город, первый устроитель и руководитель политического быта своей области. И эти города мы будем называть волосными, а руководимые ими области – городовыми. Вместе с тем эти же волосные города служили средоточиями и руководителями экономического движения, направлявшего хозяйственный быт тогдашней Руси – внешней торговли. Все другие явления этого времени – учреждения, социальные отношения, нравы, успехи, знания и искусства, даже нравственно-религиозной жизни, были прямыми или отдаленными последствиями совокупного действия двух указанных факторов – волосного торгового города и внешней торговли. Первый и самый трудный вопрос, представляющийся при изучении этого периода – Касается того, как и какими условиями создан был обозначенный склад политических и экономических отношений, когда появилось на указанной полосе славянское население и чем вызваны были к действию оба указанных фактора.